Глава 4. На раздумье не было ни секунды. Я успел глянуть на побледневшего Эла и определить по направлению его взгляда, где именно появились враги, с какой стороны за моей спиной. Оружия при мне не было. Точнее, было, но не совсем оружие. В креплении на поясе торчали лабораторные щипцы. Они выдерживали высокие температуры, были крепкими, а главное, заточенными на концах щечками. Правда, годились они только для работы в лаборатории, ну, в крайнем случае, для выдергивания зубов, а никак не для боя. Но в моих руках щипцы из арсенала лабораторной крысы могли превратиться в смертоносное оружие, поэтому всегда были при мне. Я же мирный алхимик, кто меня заподозрит? «Дрепаем!» Услышал я приказ позади себя. Меня всегда забавлял язык колдунов, когда я его изучал. «Да-да, мне нечем было заняться». «Дрепа» переводилась как «убить», а «ем» — его. Но вместо «убить его» мой мозг всегда слышал смачное русское слово «драпаем». «Дрепаем! Дрепа!» Опять повторили за спиной. «Точно. Лучше вам отсюда драпать, господа», — подумал я и выхватил щипцы алхимика. Слишком усердствовать не стал, чтобы Эл не заподозрил во мне бойца. Но магию первозванного пришлось все равно использовать. Я ведь никогда с колдунами не сражался, да и вообще ни с кем в этом мире еще не сражался. Держа щипцы в правой руке, левой я вызвал вертикаль и сразу обратился к техникам из режима войны. Их у меня было восстановлено всего три. И две из них я решил использовать прямо сейчас. Одна формула называлась «неуязвимое оружие». Она давала временную крепость любому предмету в руках. Его невозможно было ни сломать, ни сжечь, ни разрушить. Только потерять или выронить, если у тебя кривые руки. Вторая формула работала не с предметами, а с телом хозяина вертикали. Она увеличивала физическую силу, а значит мощь удара, и называлась просто «усилитель мышц». Именно она вошла в мое тело незаметно, а вот вторую формулу пришлось прятать от чужих глаз. И я не придумал ничего другого, как использовать для этого алхимию. Взял и задействовал простейший навык глазировки. Щипцы в моей руке тут же покрылись ртутной глазурью. Блестящий ядовитый покров окатил мое оружие и прикрыл собой заклинание. В итоге получилась странная смесь, которая дала неожиданный эффект. Очень неожиданный. Внезапно из вертикали вырвалось еще одно сжатое заклинание неуязвимого оружия. А ведь оно должно было восстанавливаться не меньше суток. Но формула возродилась мгновенно, как по щелчку пальцев. При этом она выглядела иначе. Это была копия заклинания, созданная из ртути. Из ртути! Чтоб ее. У меня не было времени, чтобы это анализировать. Тандем двух противоположных магий я вообще использовал впервые. Но кто бы додумался объединять алхимию и то, что разрушают химические связи, меняет смеси, уничтожает сплавы и любые результаты алхимического делания. Вот и я не задумался. Идея родилась прямо сейчас, и то вынуждена. В этом мире мне до сих пор не доводилось драться при свидетелях, поэтому не было необходимости прятать искры сжатых заклинаний. Единственным моим свидетелем с десяти лет был скособоченный деревянный манекен, которого я делал сам и прятал после каждой тренировки в подвале. Чем-то он был даже похож на этих колдунов. С разворота я ударил первого из них в шею. Почти не глядя, работал на одном чутье, усилителе мышц и технике ножевого боя. Но изобразил все так, будто мой точный и мощный удар щипцами – случайность. Даже глаза вытаращил от ужаса. Колдун погиб на месте, выронив свой железный трезубец. Такого сопротивления он не ожидал, да еще и от алхимика с лабораторными щипцами. «Я же мирный маг, мне оружие вообще законом запрещено, а тут такое!» Вместо крови из раны на шее колдуна вырвался магический зной. Небольшой сноб красного тумана окутал мою руку до запястья и остался гореть бесшумным алым пламенем будто стал моим частичным биополем. «Ах ты, черт!» Я быстро перекинул щипцы в другую ладонь, а сам опустил руку с магическим зноем и нашарил на поясе еще одну вещь алхимика, без которой они не выходили из дома. Сокровищницу. Это был накладной кожаный карман с набором не бьющихся, а реальных пробирок. Туда алхимики совали все, что попадется для изучения или коллекционирования Моя рука машинально открыла крышку на сокровищнице и отправила порцию красного огня прямиком в одну из пробирок. Я успел это сделать, пока второй колдун разбирался с Эллом. И ведь его снова не пытались убить, а только захватить. Я бросился следом, вцепился к колдуну в плащ и развернул к себе. Но ну, потом щипцы, покрытые ртутью и усиленные неуязвимым оружием вонзились ему в грудь. Удар получился сильным, но угодил мимо сердца, хотя обычно я не промахиваюсь. Но тут промахнулся. Специально, конечно. Колдун захрипел, опустил трезубец и тут же получил второй удар, только не от меня. К схватке внезапно присоединился Эл. А ведь он мог бы просто улизнуть отсюда, использовав невидимку. Но вместо этого парень подскочил к раненому колдуну и воткнул ему ключ-отмычку прямо в ухо заостренная и волосатая. А потом еще и проверил, будто вскрывал замок. Вой колдуна оглушил меня и Элла. «Ирум! Афара!» А вот это переводилось как «уходим». «Ну или драпаем!» Третий колдун успел запустить в меня жгучую паутину. А такой удар мог убить за секунды, после чего оставшиеся в живых твари просто исчезли в темной дымке. Раненый так и ушел вместе с отмычкой в ухе. Я успел увернуться от жгучей паутины, удары сетью из сгущенного магического зноя. Это было похоже на сеть из красной кислотной лавы. Она пронеслась мимо моего лица и ударилась в стену вагона, тут же расщепив обшивку в пепел, а вместе с ней и бронеметалл. Через несколько секунд я и Эл смотрели через прожженную дыру на то, как проносятся мимо деревья и поля нашей великой державы. Поезд монотонно стучал колёсами, будто ничего не произошло. «Храни нас, Творец Всего Сущего!» выдавил Эл и схватился дрожащей ладонью за лоб. «Если выживу, то откажусь от прелюбодеяний на ближайшие два часа. Даже три! Да чего уж там на три с половиной!» В этот момент в купе ворвалась моя охрана из магов-светочей. «Эти бездельники будто специально выжидали, пока меня прикончат». «Прикрыть, княжича!» — послышался громкий приказ. Ну а потом меня накрыло слоями солнечных щитов. Еще через секунду по всему поезду завыли сирены тревоги. От слепящего света и шума пришлось сощурить глаза. Я глянул на убитого колдуна, который валялся у моих ног с пробитой шеей. В трупе уже происходил процесс разложения. Его кожа из серой стала истинно чёрной, а потом пожелтела. Он начал гнить и тлеть прямо на глазах. В нос ударила вонь серы, тухлой рыбы и ацетона. Ещё через семь секунд из открытой пасти и ноздрей трупа появился дымок, тело растворилось и расплылось жёлтой кляксой на полу. Остался лишь плащ. Эти твари хоть и были похожи на людей. Две руки, две ноги, туловища, голова. Но всё же людьми не являлись а значит и умирали не по-людски. Это были существа, родившиеся и выросшие в зонах морока, земель с магическим зноем. Их магия выходила за рамки признанной ранговой системы просветления по шкале академика Маевского. Колдуны не были ни пробужденными неофитами, ни познающими учениками, ни прозревшими мастерами, ни великими просветленными творцами. Они не были даже близко похожи на сильных магов-светочей или на древних магов-травников, как не имели ничего общего с дерзкими артефакторами или учеными-алхимиками. Единственные, кто хоть как-то был близок к их темной силе, это лихо-маги. Именно они имели природу чудовищ и нечеловеческую мощь, поэтому сразу попадали на службу в корпус героев. Колдуны же сочетали в себе что-то общее от всех официальных магов мирных и ратных, и в то же время людьми не были. Их называли просто колдуны, потому что не могли объяснить ни их природу, ни их цели, ни шкалу их возвышения. Но то, что эта шкала у них тоже есть, признавалось всеми. «Уберите щиты!» — гаркнул я на охрану и крепче сжал кинжалы в руках. «Скажу отцу, чтобы выгнал вас с волчьим билетом, дармоеды!» В этот момент в купе влетел мой обеспокоенный помощник Виктор Камынин. Маг-алхимик второй касты «Серебро и луна». К тому же всего лет на пять старше меня, поэтому шок от увиденного моментально отразился на его сонном лице. «Ваше сиятельство! Ваше...» Он замер в ужасе, оглядев сначала меня, потом Элла, а потом останки колдуна и его одежду. Затем его взгляд упал на щипцы в моих руках. Пришлось специально продемонстрировать на них ртутную глазурь, чтобы было видно, что я использовал навык из области элементарной алхимии и даже смог мало-мальчика защититься. Пусть думают, это случайно. Просто повезло. Ну и потом, что мне помогли. «Если бы не этот господин, то меня бы не было в живых», добавил я и указал на Найла. Теперь скрыть появление Лаврентия Элла Лаврова было невозможно. Тут и сам понял, что правила обязывают его представиться, А значит, тайная поездка сбежавшего артефактора теперь стала явной, и его семья об этом обязательно узнает. Через секунду в купе вбежала моя няня Ангелина. Старушка в ярко-желтом платье явилась как солнце и воскликнула. «Илюшечка-крошечка!» «Ну вот, опять!» За все эти годы я так и не смог убедить ее не называть меня Илюшечкой и Крошечкой. Но скорее солнце перестанет светить, чем моя няня поменяет свои привычки. Когда же она увидела щипцы с ртутной глазурью в моих руках, то застыла на месте. И вот что странно. Она не удивилась и не испугалась, как Виктор. Не изобразила заботу о княжече, как охрана. Она задержала дыхание, приложила ладонь к сердцу и посмотрела на меня так, как будто случилось что-то страшное, но великое. На секунду воспоминания о прошлом все же возникли в памяти. Ведь точно так же, как сейчас Ангелина, на меня смотрели в моем прошлом мире с той же надеждой, с тем же благоговением. Не только семья верила в мои силы, но и наша угнетенная страна, единственная из выживших государств. С трех лет моим воспитанием занималась отдельная монашеская школа «Наби-Но». Целая школа для одного ребенка. Меня обучали магическому боевому искусству, держали вдаль от родителей, в строгости и суровых тренировках. Так что к десяти годам я много чего умел. Быстро повзрослев, хоть и был еще мелким пацаном, монахи школы со мной не церемонились, потому что времени на сюсюканье просто не было. Мы ждали нападения и готовились к схватке. А противостояли нам алхимики и армии их гомункулов. Да, именно они. Такие же алхимики, как здесь, только более изощренные и дерзкие в своих исследованиях. И, конечно, далеко не мирные маги. Вот откуда появилась моя ненависть к этой опасной науке. Те алхимики верили, что имеют право пожертвовать целыми народами в поисках совершенства материи и души ради своих кровавых экспериментов над людьми. Бессмертие, панацея, золото — вот три столпа их философии. И наша монашеская школа стала последней, кто встал у них на пути. Из меня создавали главное оружие противостояния потому что именно я родился с даром первозванного. Это была древняя магия, которая могла разрушать все, что создавалось алхимиками. Их эликсиры, смеси и порошки. Доспехи и оружие из алхимических сплавов, уникальные силовые кристаллы и даже гомункулов-титанов. Но такие дети, как я, появлялись раз в сто лет. Вот и мне повезло. А может, не повезло. Тогда, в детстве, я еще не думал об этом вот так. Я просто усердно учился до изнеможения, до кровавых мозолей. В монастыре Набино меня обучали по древним свиткам с заклинаниями всех первозванных, рожденных раньше. День за днем я постигал умение создавать формулы заклинаний из разных режимов, затем сжимать их до состояния искры и заключать в ячейках вертикали для хранения и восстановления. Это был тяжелый труд. Ведь каждая формула — это уникальное сочетание телесных движений из боевого искусства и энергетических линий магии первозванного. Некоторые заклинания я мог создавать месяц, а для некоторых не хватало и двух-трех лет. Именно в то время я натренировал в себе упорство и нечеловеческое терпение боевого монаха, готового умереть за свой народ. Главным учителем для меня был старик по имени Наби Но который родился с магией первозванного еще в предыдущее столетие. Наша школа носила его имя. Но доучить меня он так и не успел. Алхимики оказались куда хитрее и могущественнее, чем мы думали. Школа была уничтожена в пыль вместе со всеми знаниями и свитками. Она Бино собрал остатки сил, чтобы спасти не свой монастырь, а меня. Он пожертвовал всеми монахами, сотнями прекрасных людей, чтобы спасти меня одного только меня. Набино применил сразу все формулы вертикали и все три режима силы первозванного, чтобы исторгнуть сознание из моего тела и отправить его в чужое тело такого же возраста, но в другом мире. Он видел в этом смысл, потому что спасал мою уникальную магию. Возможно, тот прошлый мир давно погиб, не знаю. Последнее, что я помнил, как Набино сгорает в алхимическом огне, потому что не оставил себе защиты, потратив последние силы на мое спасение. Все эти люди погибли из-за алхимиков и их жажды великой силы, даже учитель. Ну а я? Я поклялся самому себе оправдать возложенные на меня надежды и восстановить магию первозванного. Чего бы это ни стоило. Смерть набиной на и его монахов не может оставаться бессмысленной. А еще я поклялся уничтожить алхимию. Мне на собственной шкуре пришлось испытать, чем в итоге заканчиваются их научные эксперименты и поиски совершенной материи. Вечная жизнь, вечное богатство, вечная молодость. Они все время искали что-то вечное, а заодно уничтожили все, что было мне дорого. Моих друзей, мою семью, мой народ и моего учителя. «Это было поистине жуткое происшествие», — заметила няня, оборвав мои воспоминания. Но как хорошо, что всё обошлось. Правда, Илюша, ты жив, это главное. Она пронзительно посмотрела мне в глаза, ожидая ответа. «Да, мне повезло», — кивнул я. «Вот и славно, мой мальчик, у тебя ещё много дел!» Улыбнулась она и ни на кого больше не глядя покинула купе. Мне же предстояло долго и убедительно объяснять полиции, как так вышло, что два мирных мага смогли отбить нападение целой группы колдунов, Один с щипцами, а другой с отмычкой.